Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Слушай, Филимон, у тебя есть что-нибудь попить? А то в школе нам одно молоко дают. Угу, а у меня тоже молоко. Ну здорово, Филимон! Дай мне хотя бы воды-то попить. Угу, ну подожди, Любознайка, я сейчас тебе чай сделаю, а пока послушай, я тебе про молоко расскажу. Ужасно, интересно, всё что неизвестно, Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно, веку крестьянин стремился обеспечить свою семью сначала хлебом и молоком, а уж потом, чем Бог пошлет. Отсюда и извечная народная мудрость о молочных реках, символе сытости и благополучия. Первый же молочный ручеек человек открыл для себя примерно 7-8 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют раскопки археологов, предания, легенды, сказки и мифы. Кстати, молоку в этом отношении очень повезло. Редкий народ не сложил о нем свою историю. Так древние римляне считали, что Юпитер был вскормлен молоком божественной козы, и потому в качестве жертвы подносили грозному богу именно молоко. Человек давно познал целительную силу молока. Гиппократ, например, назначал молоко больным туберкулезом, Он считал также, что оно чрезвычайно полезно при нервных расстройствах. Аристотель признавал наиболее ценным молоко кобылиц, затем ослинное, коровье и, наконец, козье. Активно врачевал различные болезни молоком и авиценна. Выдающийся русский ученый Боткин назвал молоко «драгоценным средством для лечения болезней сердца и почек». Почти повсеместно молоко активно использовалось и в народной косметике. Так в Древнем Риме ослинное молоко считалось самым подходящим средством против морщин. Помпея, вторая жена Нерона, принимала ванны из молока ослиц. И во время путешествий ее обычно сопровождало стадо из 500 этих животных. И все же, во все времена молоко ценилось главным образом за свои удивительные питательные свойства. По меткому выражению ученого Павлова, молоко – это и изумительная пища, приготовленная самой природой. Кружка молока или простокваши в крестьянских семьях всегда была кстати и в завтрак, и в обед – и в ужин. Кроме того, из молока делали масло, сливки и самые разнообразные кисломолочные продукты. Коровы, поставляющие молоко на стол, также пользовались особым уважением. Своё особое отношение к корове, кормилице, наши предки выражали в ласкательных прозвищах «бурёнушка», «теля», «тёлочка», «телушка» и по цвету шерсти именовали «белую корову», «белуха», «бурую», буренка и так далее. Потерять корову для крестьянской многодетной семьи было равносильно к катастрофе, поэтому ее всячески берегли и холили. Ну, Любознайка, может, все-таки молочка? Давай, Филимон! В кантре города большого, Где травинки не растёт, Жил поэт-волшебник слова, Вдохновенный рифмоплёт. Рифмовал он что попало, Просто выбился из сил. И в деревню на поправку, Где коровы щиплют травку, Хотя прав был 33 коровы 33 коровы, 33 коровы свежая строка 33 коровы Итих родился новый Как стакан парного молока 33 коровы изтих родился новый как стакан парного молока. В пять утра вставал он ровно, Это было нелегко. Он читал стихи коровам, Те давали молоко. День за днём промчалось лето, Очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета Благотворна для поэта. Если им всего шесть